лес темнел прямо перед ними казалось ночью ползала в него от надвигающегося рассвета видите уважаемый рядок согласился пиппин туда или обратно нас предупреждали насчет фангорна но столь следующий проводник конечно и сам помнит об этом я помню кивнул мэри но в лесу по моему лучше чем на поле боя